комментарий. Из всех возможных сюжетов, связанных с Семёном Воронцовым, я выбрал крымский по очевидной причине. Он позволяет актуализировать повествование, перекидывая мостик в современность. Грех было не воспользоваться комичной схожестью ситуаций. История с проектом заселения английскими каторжниками полуопустевшего Крыма подлинная Предложение Питта младшего всерьёз рассматривалось в Петербурге и даже получило одобрение Светлейшего князя Потёмкина Таврического, который считал пластор своим личным проектом. Но упрямый посол Воронцов встал насмерть и разрушил всю идею. Прилично ли, чтобы в свете думали, что в счастливое и славное царстве великой Екатерины Россия служит ссылкой Англии? Здесь же и во всей Европе сведают, какими уродами селится Таврическое царство, где между тем надо будет с трудом охранять старых поселян от всех разбойников, кои не зная никакого ремесла, ниже хлебопашества, обессиленные, будучи болезнями от распутной жизни, должны будут по привычке и необходимости питаться старыми ремеслами, то есть воровством и мошенничеством. Тема «Молодой шпаны, что сотрет нас с лица земли» не автора бумера тоже чувствительно совершенно очевидно что я на стороне Семёна Романовича и Марфы Ивановны